Ван Некрасов. Время просить прощения. Но чего там сегодня? Два молодых п а р н я сидели за мониторами компьютеров и пролистывали новости на разных порталах. Обстановка у д р у ч а л а Интересного было очень мало, а необходимо найти что-то стоящее. Интересовали в первую очередь отклики на свою же работу, а делали вроде как немало. Да вон опять к параду готовятся. Придумали какую-то забаву. Кучу бабок тратят. Ветеранов каких-то наряжают, типа они еще есть. Восемьдесят лет почти со второй мировой прошло. Какие еще ветераны? Слили Гитлера м и р з б р и т а м и Сейчас бы жили мы в Германии, не ж у ж ж а л и Вся Европа под Германией была. И что? Зато живут сейчас так, как надо. У них все для людей. А мы как в деревне живем. Носятся со своей победой, твердят без остановки о том, какая р а ж к а могучая сумела Гитлера п о б е д и т ь Европейцы забыли давно и живут как и должны люди, в свободных странах. А у нас что? Избавили слава богу от коммунистов, думали нормально заживем. Запад помогать стал, все налаживалось. Но опять вылезли эти типа патриоты Отечества. в с е им плохо в западном образе жизни, нам свой подавай. Так и делали бы, а то устроили не п о й м и ч е г о Все вокруг воруют, причем миллионами. Чиновники, частники, да все. Устраивают какие-то нас проекты, а по факту тупо пилят бабло, осваивают. Ни жилья толком не строят, ни дорог. Работы почти нет в стране, а то, что есть, почти не оплачиваются. Все дорожает, как на дрожжах, но власть упорно твердит о к о з н я х Запада. Разговор двух молодых людей длился давно. Одним из них был я, с е в а молодцов. Молодой парень самого обычного вида. Рост средний, волосы темные, показатель интеллекта также самый средний, в чем я никогда не признаюсь, даже на страшном суде. Меня называют модным нынче словом блогер. Занимался я тем, что ставил или хотя бы пытался на истинный путь молодых людей, которым еще не промыли мозг государственной пропагандой, и привлекал к нашей и д е е новичков. Сколько можно? Живем как в каменном веке, а цивилизованные страны над нами потешаются. Не могут наши старики наладить жизнь, так отдали бы на власть, уж мы т о устроим все как надо. Одни запреты кругом, митинги не проводи, власть не критикуй, это нельзя, то достали. Мы хотим перемен, хотим жить как в Европе и Америке, вот где свобода и жизнь. н а ш и б у д у т сегодня уступать. Спросил мой коллега Серега Авдотьев. Он разделяет мои взгляды на жизнь и р а б о т а е м мы вместе очень часто. Сергей был недоучившимся юристом, каких много в нашей стране. В двухтысячных поветрия пошло, никто не хочет работать руками, все же умные юристы, да экономисты сплошные кругом, без работы сидят. Серега еще тот з а д р о т но все же здорово шарит в законах и статьях, облегчая нам жизнь. Не юрист, но и не профан. Все какая-то помощь. До вечера м собирались на Пушкинской встретиться. Там движуха намечается. Будем выступать. Опять закроют. Выругался Сергей. Плевать. Первый раз что ли? п а р а дней и снова дома. Ухмыльнулся я. Какие проблемы? Да. Митинги мы устраиваем регулярно. Полку мало, правда. Но молодежи прибавляется каждый раз, это главная задача. Разгоняют нас бывает и жестко, это если к т о о моновца тронет и з а ц е п л е н и е провоцируя. Тогда те начинают дубинками работать. Неприятно, конечно, но не смертельно. Мы же за правое дело, значит победим. К двадцати двум годам я жил на съемной квартире на окраине столицы. На донаты в блоге купил старенькую машинку. Много сейчас становится таких, как я в сети. На всех спонсоров не н а п а с е ш ь с я Но все же сочувствующие есть. Копеечка капает регулярно. Главное не засиживаться, нужно постоянно работать, держать марку. Родители жили в провинции. Разругался с ними еще тогда, когда школу оканчивал. Они все в Совке живут. Президенту в телевизоре верят. Но я-то не такой. Еще в школе начал думать. Да и помогли те, кто постарше был, стать, так сказать, на п у т ь истинный. Блог был изначально заточен на разрыв шаблонов у людей по отношению к Совку и к о м м у н я к а м Достали со своей победой. Она нам молодым нужна. Немцы ступили, не смогли победить какой-то совок, дежились все как в тюрьме, ходили в одних штанах всю жизнь и лопали гнилую картошку. Разве это люди были? п а п а ш а я помню хорошо. Тут вопил постоянно. У тебя дед погиб на фронте, за тебя воевал, а я его просил. Нормальные люди, кто поумнее к немцам переходили. Жаль, мало их было, кто реально видел перспективу. Вот и не удалось разгромить Советы. Каким надо был идиотом быть, чтобы пойти воевать за к о м м у н я к Ну, помер дед, значит слабак был, раз не выжил. Выживает сильнейший. Так было и будет, всегда. На площади было немного людно. Странно, в сети вроде столько отзывов было, говорили все придут, а тут и пары сотен нет. За то что странно. Есть эти старые м а р а з м а т и к и в медалях. Чего им тут надо? Время шесть вечера, им спать давно пора. Пришли мы Серега недавно. присмотреться как следует не успели. Я неторопливо обходил пришедших. Все желали удачи, настроены решительно. Мне надо выступить сегодня. Речь заготовлена, выучил наизусть. Память слава богу хорошая. Прибывают и эти упыри, амоновцы. Вон, уже три автобуса приехали. Сейчас отцепят и прикажут разойтись. А вот и не выйдет. Мы хотим взять власть. Хватит старикам в кремле намир улить. Мы лучше знаем, что нам надо. Только вот чёрт возьми, опять народу мало пришло. Не выйдет, скорее всего, продавить ментов. Эх, как бы собрать толпу, тысяч на пять шесть. Вот это была бы сила, ни один о м о н о в е ц не выстоит. Лозунги, выкрикивания отдельных людей были слышны, но хорового крика не было. Нужна, мягко говоря, истерика, а ее нет. Необходимо исправлять ситуацию, а то сейчас опять узаглохнет. Прокация в о н а ш е все. Проходя через ряды товарищей, начинаю прорыв к памятнику. Там центральное место, заметят. Говорить, то я всегда умел, надо только толчок дать. Толпу завести несложно, вот управлять другое дело. Возле самого постамента внезапно натыкаюсь на кого-то и, поднимая глаза, застываю. Дед, блин, откуда он тут? Натуральный дед, старый, б о р о д и щ и й морщины. Во блин вырядился. Цацки до п у з а висят. Ему-то что тут надо? Что, ю н о ш а Жизнь скучная, не нравится? Хитро так прищурившись, спрашивает дед. Ты чего, дед? Очумел? Кому она нравится? Тебе что ли? Отвечаю, н а г л о Себя-то я уже завёл, не остановить. н у вы сами е е такой сделали. Наше поколение себе не думало, все силы отдавали, мечтая о лучшей стране для потомков. Вы потеряли страну, поменяли на игрушки и колбасу. Мы не для того воевали, кровь проливали. Очнись уже, дед. Ты что ли воевал? 80 лет прошло. Сколько тебе тогда, если ты воевал, ч т о б е писарем был? Лизоград отрядом командовал, расстреливая тех, кто не шел с голыми руками на танки. Смех л и ц о старого человека вызывал прилив сил, да и со стороны были слышны вопли поддержки. 98, вот-вот 99 стукнет. В 41 призвали, но отправили в училище как отличника. Учился целый год, под новый 43 год, наконец попал в войска. Дали мне з в о д солдатиков молодых, мальчишек младше тебя. С ними отправился на фронт. Тяжело было. Столько пришлось похоронок матерям выслать, но до сих пор помню все. Через год уже был старшим лейтенантом, ротой к тому времени командовал. Убыль большая была, лейтенанты редко жили дольше недели, но мне везло. Воевали хорошо. Сорок ч е т в е р т о все же ранили меня сильно. В госпиталях провалялся полгода. На фронт вернулся в январе сорок г о Наш уже по Европе шли. В Берлине батальоном командовал, капитаном стал. А сейчас вы тут все вдруг полковниками стали, да? Еще наглею смеюсь старому в лицо. Вокруг нас толпа беснуется, но странно, никто не подходит к нам с дедом. Это потом дали. Жизнь-то длинная была. Я всю жизнь служил стране. Как война закончилась, нашу дивизию на Дальний Восток бросили, узкоглазок добивать. Там уже майором стал. Мой полк отличился в боях. Вернулся домой в сорок шестом. Продолжу службу уже тут, рядом. В отставку вышел только восьмидесятых, под полковником. А вот десять лет назад президент нынешний присвоил за выслугу полковника. Что думаешь, недостоин? А в чем достоинство? Немцы нам свободу несли, а такие как ты, дед, им не дали для нас страну построить. Вывалил то, что всегда считал верным. Достал ей богу защитничек отечества. Мысли были полны ж е л ч и и злобы. На кого? Да на всех подряд. В стране разруха, экономика на дне, зато помогаем всем подряд. Скоро жрать ничего будет, цены растут постоянно. Против нас весь мир, а мы как дебилы со своей победой носимся. Свободу говоришь? Шамкает губами дед, но на удивление злоба в глазах нет совсем. Это кому они свободу то несли? Бабам, детям, старухам, которых в и з б а х с жгали, и лодки резали и издевались всякое. Жгали целыми городами, не то что деревнями, рушили все, что видели, грабили, девок насильничали. Добивали раненых, пленных, русских вообще за людей не считали. Это все ваша совковая пропаганда. Не было такого. ф ы р к у ю я. У меня иммунитет к ней. Вранье. Все это придумано кремлевскими стариками, чтобы народ запугать. Немцы цивилизованный народ. Это вы их убивали, даже женщин их насиловали. Знаем, знаем. Сейчас все известно стало. Всю Европу изнасиловали. Хорошо еще, что американцы вам не дали целиком ее захватить. Заставили народ под танки ложиться, лишь бы свою партию воровскую защитить. Устроили революцию, а потом сами все перегрызлись. Скинули царя, так и строили бы хорошую страну. А что построили? и д и о т ы Ты видел когда-нибудь труп ребенка, сынок, ребенка лет семи-восьми или младше, со споротым животом, из которого кишки торчат? А может видел, как мать свою дитя к себе прижимают, когда горит вместе с ним? Или как молодые парни, твои ровесники, с именем п а р т и и товарища Сталина на устах? шли в атаку, а потом на с м е р ь стояли до последнего патрона. Старик насидал буквально нависая надо мной. ч т о т ы несешь, старый? б р е з г л и в о бросаю я и отталкиваю старика. Тот неудачно так запнулся и начал заваливаться. Падая к подножью памятника, старик не ругался, не кричал. Он упал и прозрачными такими глазами посмотрел куда-то внутрь меня. В глазах его не было злости или презрения. Но взгляд буквально пронзал меня насквозь и заставил вздрогнуть. Этот взгляд. Что сделал урод? Доносится до меня голос сзади. Оборачиваюсь и вижу только летящую мне в лоб дубинку о м о н о в ц а х р я з ь т е м н о т а Похоже, митинг окончен. Очухался. Перед глазами круги. Все двоится. Этот д о л б а н о м о н о в е ц мне п о х о ж е башку пробил. Засужу урода. Зрение восстанавливается и я начинаю соображать. Палата в больнице вроде, пахнет лекарствами. т е м н о ночь за окном. Блин, в туалет хочется, надо сходить. н е д в о е попытался встать, меня резко кинуло в сторону. Я лечу на пол, по пути сворачивая капельницу. Чего она тут стоит? Грохуюсь о рублагим матом. Через несколько секунд в палату кто-то вбегает и пытается меня поднять. Куда? Очумел что ли? Девка вроде. Туалет хочу. Ложись давай, утку дам. Первый раз в жизни писал лежа под себя. Минут двадцать на это ушло. Стыдно, так ужас. Девка молодая, из-под меня вытащила какую-то приспособу, которую перед этим засунула туда. Стало легче только, когда меня укрыли одеялом и оставили одного. Правда, спустя несколько минут медсестра вернулась и вткнула о мне капельницу в руку. Спи давай, а то весь тут расшибешься. Вставать нельзя. Вон кнопка. Завесли, что-нибудь нужно станет. Понял? Киваю. И проваливаюсь в сон. Что легче стало, когда старика чуть на тот свет не отправил? Внезапно перед глазами появилось лицо того деда, которого видел возле памятника на Пушкинской. Я ж подпрыгнул на кровати, судорожно натягивая на себя о д е я л о пытаясь отгородиться. Дед буквально навис надо мной. Ч-чего? Спрашиваю в ответ и оглядываюсь по сторонам, словно кино смотрю, только нахожусь при этом внутри самого фильма. Что ты мне там говорил? в р у я все о войне. Дед усаживается на стул рядом с кроватью и продолжает. Людей наших под л о й с т а л и н на к г б н а с и л ь н о в армию отправляли. Никто воевать не хотел. Игнали на убой. Хочешь, покажу, как гнали. Как люди не хотели воевать. Смотри. То, что произошло в следующий момент, даже описать не могу. В глазах потемнело. Все куда-то полетело, закружилось. И этот водоворот закрутил и меня. Товарищи. Под удар фашистских войск обрушился на наши границы, города и села. Сотни мирных жителей погибают сейчас, в э т у с а м у ю м и н у т у под бомбами. Да слышали уже все, записывай давай, чего время тратить. Голосов рядом со мной слышалось много. Более того, вокруг находилось множество людей, как на наших митингах. Толпа бурлит, двигается, все чего-то говорят друг другу. Один я как дурак хлопаю глазами. Людей реально очень много. Просто яблоко упасть негде. Где я? Что это такое? Севка, ну ты идешь. Меня не сильно толкнули в плечо и пришлось обернуться, приходя в себя. А? Только и раскрыл рот я. Передо мной стояло человек восемь мужчин полукругом и как один ждали моего ответа. Одеты странно. В широченных штанищах в каждую брючину целиком можно влезть. Преимущественно светлых рубашках. И огромных кепках на головах. Смотрю вокруг, да все присутствующие т а к о д е т ы женщины, их тоже было немало, в легких светлых платьях. Я забыл уже, когда в последний раз видел женщину или девушку в платье. Все же в основном в джинсы ходят, а тут ни одной в штанах. Очуметь? А, а еще мать моя женщина. Красные флаги повсюду, на каждом доме висят. Это что, страшный сон антикоммуниста? Ну да чего, уснул? Вновь произнес один из мужчин. Скорее даже я бы сказал парней, так как с виду они казались мне ровесниками. Невысокие все, крепкие такие, с длинными п а т л а м и волос и улыбками на лицах. Почему уснул? Вновь вступил я. Ладно, идем уже. А то народу столько, что до ночи не попадем. Произнес еще один из парней на вид самый широкий из всех, с пышным чубом, спадающим на лоб. Парни развернулись и направились в сторону здания, возле которого находилась целая толпа мужчин и женщин. Возле самого входа стоял грузовик, смешной такой, типа газели, только колеса вроде побольше. В открытом кузове машины, рядом с огромным красным флагом, стоял мужчина в серо-зеленой одежде и что-то вещал. Я не прислушивался. Вообще был в какой-то прострации. Где я? Что я тут делаю? Я же в больнице был. Понимаю, что быть так вроде как не может, но то, что вижу глазами, реальность. Я все чувствую и ощущаю. Запахи, хлопки по плечу, то, что в палате казалось фильмом, похоже затянуло меня в себя. Вновь оборачиваюсь, пытаясь разглядеть побольше, чтобы хоть как-то определиться. Ничего знакомого не вижу. Смотрю под ноги, утоптанная земля. Земля, а не асфальт или брусчатка. Странно. Ничего не понимаю. Тут меня вновь подтолкнули, и я послушно направился в след за остальными парнями. Возле дверей здания толпа была очень плотной, не пробиться. а Куда, кстати? Эй, позвал я осторожно того парня, что и говорил со мной, называя по имени. Чего? А ты кто? Откуда знаешь, как меня зовут? Спросил я. Севка, ты чего? На солнышке перегрелся? Еще спроси кто тут детка, что впереди меня идет. с у х м ы л к о й совершенно безлоба з в голосе ответил парень. А кто он? Тут же спросил я, даже не собираясь раздумывать. Сев, ты чего? и з д е в а е ш ь с я п о с е р ь е з н е л парень. Я не знаю тебя, не знаю этого мужчину и вообще не понимаю, где я и что тут делаю. Я развел руки в стороны, с я ч е с к и показывая видом, что не вру. Николай Павлович, крикнул парень тому мужику впереди. Дядь Коля. Мужик обернулся и недовольно рявкнул. Чего тебе, Пашка? Тут Севка что-то чудит. Говорит, что не знает, кто я, кто вы, и вообще не знает, где он находится. Было видно, что парень сам не понимает, как описать проблему. Мне сейчас кому-то в ухо дам, сразу все вспомнит. Рявкнул мужик, з ы р к н у в на меня. То, что он сможет это сделать, было видно по его злым глазам. Да и скорее всего не раз уже делал. Быстро сюда! Сейчас уже и мы пойдем. И то, г диалога был дурацким, парень этот. Павел вроде теперь оглядывается на меня, словно пытается понять, врал я ему или все же нет. Мужик наоборот, кажется, и вовсе забыл обо мне. А вот где я, п о н я т не не стало. Через несколько минут мы, то есть все этого тага парней, что стояло недавно вокруг меня, подошли к ступеням у входа в здание. Оказывается, на внутрь и не нужно было. Просто из-за толпы я не видел, что тут происходит. Возле крыльца стоял длинный стол, за ним сидели сразу четверо мужчин. Подходившие протягивали какие-то бумаги и что-то получали взамен. Когда до меня дошла очередь, я уже на п о д в е с и зашел, просто услышав, как и что говорили стоявшие передо мной, чуть в обморок не упал. Фамилия м -м Молодцов. Абрамович. Ну д ы чего? Это же сев к а м о й Вдруг раздался голос того самого мужика, что обещал дать вухо. о ф о р м л я й давай, чего тянуть-то? Будто сына моего не знаешь. Этот самый мужик что? Мой отец? С какого? Так положено, п а л ы ч ответил мужик, сидевший за столом, а затем посмотрел на меня и взял со стола какие-то листы. Севолод, вот твои документы. Завтра вместе с батей на станцию. Счастливо. Севка, ты с нами? Раздался вновь голос парня по имени Павел, когда мы с моим новым отцом отошли в сторону. Не, идите по домам, проститесь с мамками и родными. Мы тоже домой. Ответил за меня отец. Мы сначала в парк, отметим это, потом по домам. Ответили ребята. Смотрите, не опаздывайте завтра, влетит. Пошли, Сева. Я плелся по улице, узкой пыльной улочке какого-то поселка или маленького городка в слеза д человеком, почему-то с ч и т а в ш и м меня своим сыном. Разглядывая да, все вокруг, я только хлопал глазами и продолжал ничего не понимать. Где я, блин, блинский? Ни тебе машин, ни красивых домов, даже дороги нормальной нет. простая земля укатанная люди да что люди я сам одет как какой-то абсос рубаха белая явно чужого плеча велика размера над в а такие же штаны шировары ноги в них болтаются как спички в стакане на ногах штиблеты на ремешках да на голове к и п а р ь еще как у всех огромный все виденные м н о й сегодня люди были одеты не лучше заметил только что мужики постарше в основном в сапогах ходят Пройдя какими-то улочками, тропинками между домов и редких заборов, мы наконец оказались у двухэтажного деревянного дома. О, мать встречает, сейчас стол накроет, произнес мужчина отец. Ну как, Коля? Женщина обняла мужчину. Все нормально, взяли обоих, ко мне было привязались, бронь говорят у тебя, да я послал их лесом, сказал, чтобы снимали, все равно на фронт пойду. Вы не ослышались, именно это я услышал еще у стола. Где получил какие-то документы на руки? Все эти люди, вся толпа стояла в о ч е р е д ь для того, чтобы записаться на войну. Они, черт, да я такой же. Мы все ненормальные. Какая война? Зачем? Там возле здания, как оказалось в и н к о м а т а я узнал, что началась война. Война с Германией. Я чуть н а всю о к р у г у не закричал от удивления, отчаяния. А когда увидел документы и прочитал, вроде как, свою дату рождения, совсем обалдел. Какой нафиг? Двадцать третий год рождения. Тысяча девятьсот двадцать третий. Это что такое? Как это? Когда вновь слух вернулся? Как будто перед этим меня по голове ударили. Я услышал, что кричат люди вокруг. Они все просятся скорее на войну. Чудо т ь драки не дошло. Вот как лезли. Главное ведь знают же, что на войну, что всех убьют, а просятся, как будто на праздник. А главное за что? За партию? За Тирана Сталина? Да мало видно, й Сталин расстреливал, раз есть еще идиоты, желающие воевать за такую страну. Я был полностью в отключке. В голове не укладывается такое поведение людей. Да и дата рождения еще выбила из колеи. Я что, в прошлое попал? А куда? Сорок первый год? Так не бывает. Это все плохая фантастика для ура патриотов. Я ж не такой. Зачем меня? Куда? Одни вопросы. Я упал в о б о р о к прямо возле женщины, подошедшей ко мне протянувшей руку. Выглядела она, как бы сказать-то, не очень хорошо. Видно, что лет ей не мало, и ж и з н ь она повидала всякую. Но большего не разглядел, просто упал и потерял сознание. Очнулся лежащим на кровати, мягко так, а жставать не хочется. Повернул голову, напротив меня еще кровать, но на ней никого, только стопка подушек стоит, большая, а верхняя треугольником потолок смотрит. Помню в детстве у бабушки в деревне так было. Окинул взглядом комнату, где находился. Маленькая, но какая-то уютная, что ли. На окнах, а их целых два, хоть и маленьких, красивые ажурные занавески, чистенькие, белые как снег. Потолок, наоборот, темный, но видно, что не от грязи, а просто дерево потемнело с годами. На небольшом столике возле окон стоит ваза с цветами, а больше в комнатушке и нет ничего. Хотя портреты висят на стене. Ну-ка, ну-ка. Непонятно. то ли это такая фотка плохая, то ли картина слишком хорошая, но я отлично узнал на ней себя и тех мужчину женщин что видел сегодня. Интересно, я все еще там? Проснулся, сынка. Донесся до меня тихий женский голос. Он еще больше подчеркивал то впечатление, что сложилось у меня о женщине. Она, если по виду судить, не скорее в бабушке годится. Да вроде как. Замялся я. А что случилось? Закинул удочку я. Так ты чего-то в обморок лопнулся посреди улицы, когда с б а т ь к й вернулся? Ничего не болит? Вроде нет. Ответил я и мысленно пробежался по телу. Все вроде хорошо, только в голове шумит слегка. Ни капли не с о в р а в ответил я. Иди поешь. Отец с а р а й ушел. Сапоги подлатать хотел. Неизвестно ведь, когда еще обмундировку получите. Добраться-то и не близко. Спасибо. Я встал с кровати и хотел было пройти мимо женщины. Но та слишком пристально смотрела на меня. Сынка, т ы у ж пригляди за б а т ь к о й на фронте, ладно? г о р я ч е н у нас, глаз да глаз нужен. Хорошо. Я помедлил, но добавил: мам, вскоре выяснилось, отчего женщина так выглядит. За столом сидели люди, мальчишки, девчонки, какие-то взрослые женщины и пара стариков. В разговоре я случайно услышал, что так называемая мама старше отца, что у нас в семье шестеро детей. Еще бы она выглядела хорошо. с т о л ь к их выносить, да в ы к о р м и т ь Сидевшие рядом за столом два пацана, немного младше меня, восторженно завидовали, что на фронт иду, поганую немчу рубить. Но ну ничего, Севка, я попозже сбегу и к вам на фронт. Шепнул мне сидевший рядом Иван. Я услышал, как к нему обращались. Вот и узнал имя. Этому дурачку, мечтающему о войне, лет шестнадцать, не берут его, так он намылился сбежать из дома и в е н к о м а т е приписать себе два года. Так и сказал. Я ему ничего не ответил, думал о своем. О, Севка, твоя а л е н к а под окошком топчется. Иди уже, заждалась, п о д и Меня в ы д е р н у л а из размышлений. Одна из сестренок, Ира, вроде как. Посмотрел в открытое окно, а жили мы на первом этаже. Я увидел ту, на кого мне показали. Ёкарный бабай. У меня что еще? И подруга есть. Тели-тели теста, жених и невеста. Закричали в е с е л о сестренки. А я, наверное, покраснел. Ну, как хватит, верти хвостки! Сыкнула на них мать, помогая мне. Сева, пригласи Алёнку, пусть с нами посидит. Хорошо. Кивнул я и, в став из-за стола, вышел из комнаты. Спустился по короткой лестнице и, оказавшись на улице, кивнул девушке, которая стояла возле б е л е в о г о столба и пыталась справиться со смущением. Спрятав лицо в ладони, чтобы мои сестренки, высовывающиеся из окна, не видели ее румянец. Пойдем на пруд, спросила меня девушка. На что я просто кивнул. За руку или тем более под руку брать девушку не пришлось. Она пошла чуть впереди, тем самым помогая мне, ведь дороги к этому самому пруду я не знал. Опять твои сестры дразнятся. н е с у кором, а скорее с обидой в голосе произнесла девушка. Когда мы через несколько минут оказались возле пруда, н о ничего так, большой пруд, как озеро прямо. С одной стороны луг, красивый зеленый, а с другой сосной в ы лес. Сказочное озеро. Я поговорю с ними. Кивнул я, не зная, что еще сказать. Да все равно не перестанут, дети еще. Хмыкнула девушка. Сев, ты правда хочешь на фронт и идешь добровольно? Разве можно отказаться? Хмыкнул у же я. Но у тебя ведь 18 только в декабре. Тебе же повестки не было. Удивилась девушка. Батя так сказал. Ответил я просто. Зачем от нее скрывать то, что я не хочу ни на какой фронт, а просто так вышло. Ты что, боишься? Девушка спросила таким тоном, что мне не понравилось. Думаешь, никто не боится? Все прямо блинные герои, так и рвутся на войну. Просто никто не понимает пока, что за война идет. Думает легкая прогулка, развлечение. Я слыхал немцы так прут, что хрен их остановишь. Народу гибнет много. На самом деле я об этом не знал. Вообще считал, что потери явно преувеличены. Ну не знаю. Пожала плечами девушка. Отец тоже собирался, но его не взяли из-за ноги. Понятия не имею, о чем она, но говорила Лена так буднично, словно мне это давно известно. Раз не взяли, значит так надо. произнес я и махнул себе за спину. Там виднее. Мы сидели на траве и болтали ни о чем. Было ясно, что девушка общалась со мной так не в первый раз. Мне же сначала было неловко, словно с чужой девушкой сижу, а потом ничего, втянулся. Видно было, что этот Сева, кем сейчас был я, ей не безразличен. Может, даже и влюбилась деваха. А была она хорошенькой, чуть полноватой, но это ее в принципе не портило. Волосы светлые. Глаза как небо. Черт, я чего? Запал у нее что ли? Она же мне в бабушки годится. Брр. Уже темнело, когда Алена попросила проводить ее домой. Накинула й на плечи пиджак, что прихватил машинально из дома, и мы потопали назад в поселок. Куда идти я не знал, конечно, но я посмел предложить ей руку. Она с удовольствием оперлась на нее, и мы пошли. Как бы ни в з н а ч а й девушка слегка направляла меня, когда проходили тот или иной перекресток. Поэтому к ее дому мы вышли быстро. Жила она в небольшом, я в н о своем, на одну семью доме. У к а л и т к и бегала собака. Алёнка ее подозвала, и та, на удивление, подбежала не к ней, а ко мне, прижалась к ноге, приветствуя. Вот всегда так. Как Жучка тебя видит, сразу ластится к тебе, как будто меня и нет. Фыркнула девушка. Значит, видит, что я неплохой человек. Собаку не обманешь. Высказал я свои мысли. Точнее, от кого-то слышал, еще в прежней жизни. Вот и вернул по случаю. Никогда не заводил животных, за ними же уход нужен. м Не, не до этого. Собака, словно почуяв мой настрой, тут же как-то напряглась и отбежала в сторону. Алёнка, взглянув на меня, собиралась что-то сказать, но, видимо, не решилась. Что-то я расслабился, нахожусь не пойми где, на войну о н отправляют. Я тут с девчонкой гуляю. Валить надо отсюда, пока и правда на войну не уехал. А девчонка все же хорошенькая. Домой, ну не знаю, как назвать еще. Я не вернулся. Задумавшись, озирался по сторонам, стоя посреди улицы. Когда из кустов возле ближайшего забора выскочил один из парней, что также днем был в компании новобранцев у Винкомата, Севка, ты чего на войну собрался? Удивил он меня первым же вопросом. Ну а как же? Замешкался я не знаю, что ему ответить. Горяно все огнем, я не пойду. Жестко заметил парнишка. Он был невысоким и тощим, лицо какое-то хитрое что ли. Так посадят же. Слышал этот обрамоч что ли, как говорил, кто не явится завтра, по трибунал пойдет. Да н е х а й сажают, если найдут. Чего думаешь? Какого-то пацана будут специально искать, когда вокруг такая неразбериха. А, пойдем со мной. Ты ведь тоже не хочешь идти? Что-то стрёмно. Чего? Явно не понял меня парень. Страшно как-то. Вдруг поймают? Я слыхал, кто уклоняется, могут расстрелять даже. Да пусть поймают сначала. У меня тетка в Сибири живет, в тайге. Хрен там, кто найдет. А й да со мной. Прицепимся к поезду каком-нибудь и баста. А давай. Кивнул я. Ну и е Войну эту не хочу я идти. Мало ли. Вдруг убьют. Что я? Самый ярый коммунист? Три раза х. До Маленки мы потопали к станции. Она тут рядом была. Мы ее п р о х о д и л и с девушкой, а уже от нее дали деру по грунтовке, которая петляла параллельно железке. Ночь была светлой, ити д было легко. Когда сзади послышался шум какого-то двигателя, не обратили внимания. А зря. Ты что же с т е р в е ц сделаешь? Сбежать решил. Отец выдал мне по уху такую плюху, что я со всей дури полетел в придорожную канаву. Что было с моим новым приятелем, я не видел. Нас догнали на машине. И одним из преследователей был батя этого тела. Вы что? з а в о п и л я. о б ь ю г а д а Орал отец. и з чего удумал? Сбежать захотел? На фронт не хочешь? Не потерплю такого позора! Чтобы молодцовы от врага бегали. Не бывало такого. То, что этот тот самый батя забьёт меня до смерти, я понял, к сожалению, слишком поздно. После нескольких ударов по голове ногами я вдруг понял, что не чую тело. Когда спустилась темнота и пропали звуки. Я сознал себя в больнице. Но как, многих подумал автомата на фронт забрали? Ли думаешь, так только в этом городке было? Дети сидел рядом с моей койкой в больнице и смотрел издевательски, прищурив глаз. И что это было? Разлепил губы я. В о рту пересохло от всего увиденного. Ты же сам не верил, говорил, что чушь я несу. Народ как стадо, людей просто запугали. Все боялись репрессий. Отсыгнали своих же детей на фронт. А если те не хотели, то их били и все равно отправляли. Люди запуганы были. Если бы кого спросили, хочет ли он умереть за совок, думаете, он бы согласился? Чушь вранье. А немцы? Немцы цивилизованный народ. У них такого точно не было бы. Значит, этот цивилизованный народ просто так нам пришел, просто чтобы помочь людям? Дурак ты! Не хотели идти защищать родину, только молодые д а глупые. Не понимающие, к чему такая война приведет, но они быстро кончились. Основная часть граждан все же была умнее. Люди понимали, что при немцах жизни не будет. Конечно, сами-то колхознички никогда ничего не могут сделать. Вот и пришли е в р о п е й ц ы помочь. Вы и такие как вы всю жизнь терпели. Наш народ давно уже называют терпилой. Чтобы с нами не делали, только молчим и терпим. Сколько уже можно. В Европе наконец с о з р е л и и решили нам помочь. Вы их убивать пошли. Нужно было старых к о м м у н я к из Кремля выгнать. Немцы бы помогли. Вот бы жизнь тогда была. Не убивали, значит, н е м ц ы никого. Мир несли. Страну хотели нам построить. Ну иди тогда. Сам погляди. Раз не веришь, что-то зацивилизованные люди были. Какую жизнь они нам несли. Меня опять что-то закрутило. Казалось, будто я на качелях качаюсь и делаю солнышко. Замутило. Боль висках такая появилась. Что казалось, глаза сейчас выскочат. Сожмурился. Но тут появился звук. Это что такое? Что-то грохочет. Открываю глаза и... Господи, что это? Вокруг меня какие-то люди. Все в одинаковой серо-зеленой форме. в о я к и наверное. Черт. Да я и сам вроде как в такой же одежде. Вон, рукава вижу. Точно. Это военная форма. Откуда она на мне? Я же не служил в армии. Отмазаться в свое время удалось довольно легко. Я думал, что это в и д е н и е своим коматом и призывом на фронт лишь иллюзия. А тут похлеще будет. Появился н е п о й м и в каком времени, да еще и среди толпы в о я к Как же так-то? Черт! Что грохочет? На взрывы какие-то п о х о ж и При каждом т а к о м взрыве голова буквально втягивается в плечи, почти как у черепахи. Вокруг земля, ямы, стенки из земли, земля под ногами, окопы что ли? Как в кино. Люди в них, вроде с оружием. Кто-то смотрит поверх стенки окопа, кто-то просто стоит, задумавшись. Пахнет г а р ь ю и чем-то сладковато приторным. От чего горло подступает к о м о к А еще повсюду дым, такой, что глаза режет. Ты чего, боец? Испугался что ли? Внезапно надо мной кто-то нависает, и я понимаю, что сижу в какой-то яме, на дне окопа. Я, я. Видимо, выражение моего лица было настолько глупым, что обратившийся ко мне человек улыбнулся. Головка то от часов з а р я Улыбка исчезла с лица мужчины, и он добавил: «А ну встать! Где оружие? Я пытаюсь подняться, но ноги не держат». Взял винтовку в зубы. Немцы сейчас подойдут. Сказано было так буднично, словно мне предлагали место в трамвае уступить. Голос говорившего был твердым и уверенным, но особой злобы не слышалось. Ди желание заставить подчиниться. Какие немцы? з а к а я спрашиваю я наконец. Новый грохот заставляет заткнуться. Сне б а л е т я т коми земли, неприятно бьют по голове и плечам. Дым, летящая земля, грохот, вонь и чёрт, страх. Пытаюсь подняться. Страх такой, что ноги не держат, а предательски подгибаются. Обыкновенные из Германии. Статья сказал. Не обращая внимания на взрыв, орет вояка. И почему-то очень не хочется ему перечить. Дым стелется по земле, усиливается запах гари. Глаза слезятся, но протереть их не могу, так как руки просто по локти в грязи, как будто в ней купался. Делаю над собой усилия и все же поднимаюсь на ноги, поворачиваю голову. Что это такое? Кино что ли снимают? Очередную байку о войне? Впереди по полю совсем близко. Кажется, прямо на меня едут танки. Да как это? Грохот оказывается взрывами. Танки что? Стреляют? Куда? Среди железных коробок сквозь сизый дым проглядывают фигурки людей. Что-то периодически вспыхивает маленькими светлячками в районе головы каждого идущего в наступление человека. Рядом со мной, да и вокруг, чаще и чаще встают ф о н танчики земли, разбрызгивая ее вокруг. Они что? Стреляют в нас? В кино уже боевыми патронами что ли стали стрелять. Совсем с д у р е л и киношники. Краем глаза отмечаю огромное количество лежащих на земле людей. Позы такие: живые так не могут лежать. В какое-то мгновение мой взгляд натыкается на какой-то предмет, который лежит буквально в паре шагов от меня на гребне окопа. А! -а, -а! о Руя и вновь падаю на дно окопа. В предмете, лежавшем рядом, я ч е т в о распознал человеческую руку. е его как будто выдернули из плеча целиком, белеет кость, брызги чего-то красного вокруг. На меня накатила волна такого животного страха, что даже думать забыл. Хотелось только орать. Нет, это похоже не кино, уж больно все натурально. А что тогда? Ты что, гад, с т р у с и л Вновь тот же мужик надо мной. Ну чего он привязался? Видит же, что страшно мне, а все свое гнет. Где я? Аруя, наконец удалось выдавить из себя что-то по делу. в п е р рычит мне в лицо мужик: "А ну в стать, иначе под т р и б у н а л о п о й д е ш ь На тебя люди смотрят. Не с м е т ь сеять панику." Лежу на спине, винтовка, которую заставили поднять, у меня в руках. Я машинально ею закрываюсь. Меня подхватывают и ставят на ноги. Смотри туда и стреляй. Вон уже пехота пошла. Указывает мне мужик вперед, а я как в т у м а н е Какая пехота? Куда стрелять? Зачем? Что я сделал такого? Я не хочу, я не умею. Как это стрелять? Я что, должен в людей стрелять? Я не могу, не хочу. Да просто боюсь я. Вы не понимаете. Мы все умрем тут. Нужно сдаться. Нельзя стрелять в немцев. Они нам свободу несут. Они просто хотят убрать наших кремлевских жидов, ч т о б гнобить свой народ. Уберут их, будет все хорошо. Если мы будем стрелять, нас всех тут танками раздавят. У них же пушки, и танки, самолетами, а у нас что у нас? Сейчас немец до нас дойдет, он тебя научит. Только попробуй руки поднять, я тебя сам пристрелю. После боя с о б и с тобой повеседуют, ему интересно будет. о р е т мужик и сам начинает стрелять куда-то в сторону тех самых немцев из пистолета. Смотрю, как завороженный, не в силах что-либо понять, только глазами хлопаю. Только так и можете. Кто сам пойдет на убой? Только такие как вы. Нормальные люди боятся, а вы их заставляете. Мужик мне уже не ответил. Да и не слышал он, скорее всего, в этом грохоте ничего. Злость кипела во мне, а еще страх за свою жизнь. Вот так ложиться в землю, уж как-нибудь без меня. Это не мое время. Сами тут раслюбоваете. Раз такие глупые, не можете понять, где добро, а где зло. Да что же это? Где я все-таки? Неужели все, что вижу, правда? Какая война? Какие немцы! Она же столько лет назад кончилась. Меня что опять, как и прошлой ночью? В прошлое? Да еще прямо на войну закинула. Я думал, что это какие-то глюки были прошлой ночью, а теперь еще круче. Я не хочу. Что делать? Бежать? Куда мне бежать? Смотрю по сторонам. Мужики в форме, как и тот, что поднимал меня, все грязные, н е б р и т ы е потные. Каски на головах смотрятся смешно, но смеяться не хочется. Все стреляют куда-то. Блестящие гильзы сыплются на дно окопа одна за другой. На меня пока не смотрит никто, так что могу разглядывать сам. Иногда то один, то другой дергается и падает, оседая на землю и уже не поднимается. Кровь. Это в е д ь настоящая кровь. Сколько ее льется. Я и не видел такого никогда. Даже в фильмах такого не показывают. Слишком жестоко все это выглядит. Прямо рядом со мной внезапно. п а д а е т очередной солдат в форме, и я вижу, как из того, что было недавно его лицом, хлещет кровище. Нет, это не кино. Не в силах больше смотреть на все это. Скакиваю на ноги и буквально выпрыгнув из той ямы, где сидел, бросаюсь в сторону. Никто меня не держал, не мешал. Каска закрывает глаза, свешиваясь вперед, машинально толкаю ее назад. Бежать, бежать отсюда, куда глаза глядят. Внезапно в нескольких метрах от меня. Земля встает дыбом, больно бьет в ноги, что-то явно взрывается, грохот, огонь, что-то свистит в воздухе, и вдруг я чувствую удар в живот, да такой сильный, что я охренел просто. Все вокруг сразу померкло, видел только землю под собой, звуки тут же исчезли, вакуум, не иначе. А Еще кажется, даже время остановилось. А, как же больно! Смотрю вниз, винтовку давно бросил, руки сами тянутся к животу. Туда, где больно. А боль была страшной, как будто мне шампуры, раскаленные, вставили в брюхо и проворачивают. Воображение разыгралось, так и представлял себе эту картину. Что это? Это моя кровь? Голова закружилась, все руки у меня красные, с них что-то медленно, тягуче стекает и капает на землю. Больно так, что я мгновенно начинаю орать. Паника в голове сводит с ума, крутит, жжет, режет. Слов не хватает, чувств тоже, в голове туман и страх. Как же больно! Что мне делать? Упав на спину, начинаю кататься по земле. От этих в ы к р у т а с о в становится еще больнее, но остановиться не могу. Страшно и больно. Голова просто выключилась. Голос рывается на настоящий визг. в е р я щ у как поросенок прямо, но ничего не могу с собой поделать. Помогите, помогите! Руя! Но никто не спешит мне на помощь. Мне очень больно. Меня что, ранили или убили? А как это, когда убьют? Почему? Почему я? Немцы же хорошие. Почему я у красных, а не с той стороны? Господи, как же больно-то! Где эти врачи? Или как их, санитары что ли? Почему никто ко мне не идет? Ведь так больно. Должен же кто-то прийти. Почему никого нет? Силы уходили. Боль была очень сильной и... Главное, мне было так страшно.